И я, бывает, так думаю. И вот что удивительно, на Амазонке мне каждую ночь снился мягкий солнечный свет Англии, а вместо приявшейся маниоки — простая измечательная пища, вроде хлеба с маслом. Теперь же, мисс Кромптон, я вижу во сне густой лес, реку, свою работу. Здесь у меня нет работы» моей работы, хотя мне грешно жаловаться на мою жизнь здесь, а тем паче на мою новую семью. По-моему, вы работаете с сэром Гаррельдом над его книгой. Работаю, но он не испытывает во мне особой нужды. А мое мнение, короче говоря, мое мнение не совсем совпадает с его мнением. Он желает, чтобы в наших спорах Я играл роль адвокату с Диаболи, но, к несчастью, я часто его расстраиваю и мало способствую продвижению работы. Возможно, вам стоит взяться за книгу, за свою. У меня нет ни устоявшихся мнений, ни желания убеждать кого-то в своем довольно зыбком взгляде на вещи. Я говорю не о взглядах и мнениях. В ее резком голосе как будто проскользнуло презрение. «Я говорю о книге, состоящей из фактов, научных фактов. Ведь вы обладаете уникальным опытом, который можете описать в такой книге». Я собирался написать о своих путешествиях. Такие сочинения, я знаю, пользуются большим успехом, но все мои кропотливые записи, все образцы погибли во время кораблекрушения». А вы думаете что-то, если бы я даже умел это делать? У меня нет желания. Но ведь совсем рядом, прямо под ногами, можно найти то, за чем можно наблюдать и о чем писать. Вы раньше это предлагали. Да, вы правы. И я вам весьма признателен. Я обязательно возьмусь изучать муравейники в вязовой рощице, едва они весной пробудятся к жизни». Но для научного исследования нужны годы, огромная скрупулезность, я надеялся... — Вы надеялись? — Надеялся, что смогу еще раз отправиться в путешествие и собрать больше сведений о неисследованном мире. Я об этом мечтаю. Сэр Гарольд намекнул, смею сказать, пообещал мне, что отнесется благосклонно. Мэтти Кромптон сжала свои резко очерченные губы и, помолчав, сказала. «Книга, о которой я говорю, не должна быть глубоким научным исследованием, трудом всей жизни. Я говорю о книге, которая окажется вам полезной, которая, смею сказать, принесет вам материальную выгоду в ближайшем будущем. Полагаю, что если за пару лет вы напишете что-то вроде «Естественной истории муравьиных колоний», Конечно, если вы почувствуете настоятельную необходимость это сделать, ваше сочинение вызовет большой интерес у широкой публики и в то же время будет иметь научную ценность. Вы сможете использовать ваши огромные познания для изучения жизни муравьев, сравнить наших муравьев с их амазонскими сородичами, но при этом изложите все доступно, Включив в книгу анекдоты, фольклор, заметки о том, как вы производили наблюдение. Она посмотрела ему в глаза. Ее темные глаза светились. Ему сразу понравилась ее идея.